«Зачем вам понадобилась Дина?» — не сдержало любопытство Насти, когда они сели в лифт. «Да я альбом с фотографиями смотрел и все прикидывал. Девчонка сказала, что фотографии Кристины в альбоме нет, потому что их мать с собой забрала. Ну, это и могу понять, это объяснимо. Но почему остались фотографии двух старших детей, и Дины, и Ярослава, на этих фотках навалом?»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 а ненавидела. «Чуешь, чему я веду?» Ну вот, конечно, Никотин подумал о том же самом, о чем Настя размышляла, сидя на кухне у Лозенцевых. «Чую», — вздохнула она. «А что вам Дина-то сказала?» «Сказала, что мать из всех детей любила только младшую крестю выделяла ее, относилась к ней по-особому, а на других детей, на старших». Ей было, мягко говоря, плевать с высокой колокольни. И она действительно забрала из дома все до единой фотографии Кристины и не взяла с собой ни одной фотографии других детей. Вот так-то. Еще сказала, что Кристи была избалованной и залюбленной, и мать перед ней стелилась, в глаза заглядывала ей в задницу и дула. «Дина, конечно, грубее выразилась, меня старика не постеснялась, но я уж твои ушки пощежу В общем, и злоба, и ревность, и ненависть из Дины до сих пор как из ведра иются. Нехорошая история. «Нехорошая», — согласилась Настя, слизывая с губ дождевые капли. Зонт она не взяла, и даже куртка на ней была без капюшона и уже стала мокрой, и через воротник по плечам расползался озноб. Они остановились возле кафе, куда обещала прийти Шустова. «Пошли?» Настя взялась за ручку дверь и потянула на себя. «Ты иди, дочка, а я поеду, пожалуй. У вас с Шустовой, как я понимаю, остались чисто женские вопросы. Я вам только мешать буду». «И то верно», — подумала Настя, в очередной раз оценив проницательность и деликатность Назара Захаровича Бычкова. Они давно ушли, а Аля так и продолжала стоять в прихожей, обессиленно прислонившись к стене. Зачем он ходил к Дине? О чем ее спрашивал? Что вообще не подумали о девочке? Спасибо, что со свечой не вышла. Но вела на себя. Кошмар альбом семейный смотрел. Зачем? Что он в нем искал? Смотрел, листал, но ей и ни одного вопроса не задал. Странно и страшно. Ну почему? Почему так все коряво в ее жизни? Ей 56 лет, она уже старуха, жизнь прожита. За бортом остались двое мужей, которым она испытывает теплые дружеские чувства, которые были хорошими, порядочными мужчинами, но которых она по-настоящему не любила. Она надеялась, что сможет, но не смогла. Сына вырастила, он хорошо устроен, живет в Питере, у него свой бизнес, семья, друзья, и мать ему уже не нужна, это нормально. Это даже хорошо, что Аля ему не нужна, потому что мужчина, который в 25 лет нуждается в матери и цепляется за ее юбку, это как-то неправильно, одним словом. Она собралась была с силами, чтобы оторвать себя от стены и подойти к зеркалу. собственно именно это